Преступление созрело и упало как камень, как это обычно и бывает. С осущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике полиграф Полиграфович. Голос Филипп Филиппича пригласил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул вдуло на лице Барменталя, а затем и Филипп Филиппича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла. Филипп Филиппович со спокойствием, очень зловещим, сказал: "Сейчас заберёте вещи, брюки, пальто, всё, что вам нужно, и вон из квартиры". Кх-кх-так.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 Да что такое в самом деле? Что я у правы что ли не найду на вас? Я на шестнадцати аршинах здесь сижу и буду сидеть. Убирайтесь из квартиры, задушенно шипнул Филипп Филиппич. Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филипп Филиппичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом